И снова борьба перед окном походила на отрепетированный балет, в то время как третий, раненый мужчина, безжизненно лежал на земле, а остальные должны были сражаться вокруг него. Гедеон парировал каждый удар, как будто он заранее знал, что они намеревались сделать, но и другие тоже без сомнения получали уроки фехтования с самого детства. Вдруг я увидела, как шпалка противника едва не проткнула ему плечо, в то время как он был занят парированием удара другого. Только гибкий поворот с торовым помешал нападанию, которое, возможно, отсекло бы ему полруки. Я услышала, как полетели щепки дерева, когда шпагу ударила по карете. «Да нет, этого просто не может быть! Кто были эти типы и что они хотели от нас?» Я быстро скользнула по скамейке и посмотрела на другую сторону через окно. Неужели никто не видит, что здесь происходит? Неужели действительно прямо среди бела дня в Гайдпарке можно подвергнуться нападению? Сражение, как мне казалось, длилось уже целую вечность. И хотя Гидеон хорошо держался против превосходящих сил, он все равно не мог создать себе преимущество. Оба других мужчина будут все сильнее и сильнее зажимать его и когда-нибудь победят. Я не имела ни малейшего понятия, сколько времени прошло после первого выстрела или сколько времени нам осталось до прыжка. По-видимому, много, чтобы надеяться, что мы растворимся в воздухе перед глазами нападавших. Я не могла вынести просто сидеть в карете и просто наблюдать, как двое убивают Гидеона. Может быть, мне следует выбраться через окно и позвать помощь? Какое-то время я боялась, пролезет ли гигантская юбка через окно, но секунду позже я уже стояла на дороге в песке и пыталась сосредоточиться. С другой стороны кареты были слышны только хрипы, ругательства и безжалостный звон металла о металл. «Да сдавайтесь же, наконец!» — выдохнул один из чужаков. «Никогда!» — ответил Гидеон. Я осторожно двинулась вперед к лошадям. При этом я чуть не спотнулась обо что-то желтое, Только с трудом я подавила крик. Это был мужчина в желтом камзоле Он соскользнул с козел и лежал на спине на песке. Я с ужасом увидела, что у него отсутствует половина лица, а одежда пропитана кровью.